Глава двенадцатая Обеденный зал ресторации «Темный соблазн» поражал вульгарной роскошью. Золото, шелка, дорогие породы дерева и белый мрамор по замыслу владельца, несомненно, должны были говорить о статусе заведения. Все согласно веяниям моды с соответствующими ценами и только для элиты. Ни первое, ни второе, ни «Мархус его задери третье» Айрунгу не нравилось. По-другому воспитан, да и сложно воспринимать всерьез яркую мишуру, едва вернувшись с войны. Именно там настоящие чувства, эмоции и переживания, здесь же лишь их бледные отблески. Сюда его пригласил Олег, однако сам молодой чародей задерживался. И для мага третьего ранга не оставалось ничего другого, кроме как любоваться играми золотой молодежи. Наблюдая, как детишки богатых и могущественных отцов и матерей пьют безумно дорогие вина, употребляют полулегальные наркотики и изображают шаманские пляски под музыку, он ощущал одно лишь презрение. Вот какая-то девка потащила парня в подсобку, на ходу срывая с него одежду, а его товарищи кричат им вдогонку нечто ободряющее. А вот уже кто-то усадил на колени официантку и пытается шарить под юбкой. Быдло. Сытое, зажравшееся быдло, с драгоценными кормушками, животными страстями и поддельными чувствами. И если родители еще были достойны хоть какого-то уважения, то их детки вызывали лишь годливость. За соседним столиком сидели двое с перстнями магов четвертого ранга. Но если регалии были точно настоящими, то аура недоносков соответствовала от силы старшим ученикам. И так везде. Общество, элита все прогнило изнутри. В эпоху, когда республике требовались настоящие боевые маги, предпочтение отдавалось таким вот недоучкам. Сегодня они получили благодаря папочке перстни, а завтра что? Кто будет защищать страну, двигать вперед науку, — Это и есть будущее? — Нет, прав ли, Бримс, точно прав. Надо что-то со всем этим делать, иначе через пятьсот лет крохоборы с Грольда или Сууда будут делить наследство Нолда. — Здравствуй, учитель. Я вижу, ты уже проникся духом заведения. — спросил Олег, стремительно усаживаясь на стул. — Еще как. — процедил Айрунг. — Ты не мог для встречи подобрать место поспокойнее? — А зачем? Мне показалось, тебе будет полезно посмотреть, что творится в столице. — Ну, посмотрел. Легкомысленный тон бывшего ученика Айрунгу не понравился. Увиденное он воспринимал не иначе, как катастрофу общества. — Да ладно тебе, наплюй! — посоветовал Олег. — Давай лучше о себе рассказывай. Ты про меня уже все знаешь, а вот как у тебя-то жизнь сложилась. Айрунг действительно знал, что произошло с подопечным. Пусть после выпускного испытания пообщаться с ним не получилось, помешали дела, но Бримс неожиданно передал ему письмо от Олега. Тот написал наставнику развернутый рассказ о своей жизни у гномов и отправил с почтой. Предусмотрительный магистр наказующих перехватил послание и не поленился лично передать его адресату. Так что, когда они вчера встретились во дворце закона, Лишь Олег ничего не знал о жизни Айрунга в последние год-полтора. «Воевал. Сначала с одними, потом с другими», — пожал плечами маг. «Все мы воевали», — фыркнул Олег. «Ты давай с подробностями». «Чего там рассказывать-то?» Сначала громили пиратов. В хвост и гриву их чехвостили, пока мерзавцы не очухались и не надавали нам по рукам. Я бы сказал, с возмутительной легкостью надавали». Затем двинули в Гамзар, где нам опять хорошенько врезали. Веселый тон сохранить не получилось. Айрунка ощутил, как от злости стягивает скулы. Тысяча мархузов. — Э, успокойся! — растерялся Олег. — Не хочешь вспоминать? Не надо. Чего разошелся? Просто достало все. Куда ни плюнь, всюду ложь. Нолд самый сильный, нолд самый лучший, нолд самый продвинутый — «А на деле мы колос на глиняных ногах. Нет, даже хуже. Мы просто оплывшая куча глины, густо перемешанная с гнилью и прочим дерьмом». Айрунг чувствовал, что его несет, но остановиться не мог. «Наши предки подмяли под себя весь торн, а мы их наследство бездарно спустили в тьму. На десять магов лишь один хоть что-то собой представляет. Вон, смотри». Олег оглянулся на соседний столик. К парочке поддельных чародеев подсели две девахи, и парни принялись демонстрировать свои умения. Ничего, кроме бледной иллюзии с дамой в башне и рыцарем, они соорудить не могли. На лице землянина мелькнула усмешка. «Да, если таких много, то понятно, от чего среди наказующих постоянно недобор». «Не только среди наказующих. У армейцев те же проблемы». На моем пузыре сейчас не комплект с боевиками-воздушниками, а среди тех, кто есть, крепких середнячков едва ли больше половины, остальные просто мрак. Зато у каждого гонору хватит на целый легион. Олег, мы вырождаемся. Если помнишь, мы уже говорили на эту тему. Верно, но менее болезненной, она от этого не стала. Огрызнулся Айрунг. Олег пожал плечами. Насколько я знаю, после разгрома оппозиции Льер Бримс и Архимак начали продвигать в Совете Мастеров пакет реформ. Может быть, у них получится расшевелить это сонное царство? Ну да, ну да. Нас тоже на повышение квалификации пригнали. Отрабатываем новые формулы против демонов, нечисти и прочих тварей. Узнали несколько хитрых щитов и атакующих заклинаний. Говорить, что у него самого несколько иная программа обучения... Айрунг не стал. Слишком хвастливо прозвучит. Хотя, изученного за четыре седмицы, после нормальной практики вполне хватит, чтобы успешно противостоять сразу нескольким чародеям одного с ним ранга. А что совсем уж ни в какие рамки не лезло, перед любимчиком Архимага открылось и кое-что из запретных знаний. О таком пока лучше молчать, даже в разговоре с другом. Впрочем, и Олегу явно не на что было жаловаться. Мощный базис, заложенный гномами, упорно развивали люди Бримса, из-под воль подталкивая молодого мага в нужном направлении. Но от Айрунга магистр ничего не скрывал. — Здорово! Видишь, не все так уж и плохо, — сказал землянин, а затем улыбнулся и заговорщицки подмигнул. — Точно ни о чем не хочешь поговорить, — Айрунг вздохнул. Обижаться на Олега не стоило, на его месте он и сам бы постарался выведать подробности сражений на Архипелагии в Джуге. Но как же ему астомархузила эта тема? Помассировав виски и еще раз вздохнув, он принялся пересказывать историю короткой войны с пиратами, прорыв тварей из темного океана. «А потом что было? После того, как в Гамзаре все стихло?» – спросил Олег жадно. «Да ничего особенного». Айронг сделал пару маленьких глотков из бокала. Уцелевших с гордости Нолда раскидали по другим охотникам и оставили в джуге. Тренировки тренировками, но реальный боевой опыт немалого стоит, а нам пришлось таки попотеть. Сначала твари недобитых в городе ловили, акваторию порта чистили. Потом расследователи выходы на черные ковины нашли, начали концы разматывать, пришлось помогать гнездами тьмы разбираться. «Иногда спали по два часа, лишь медитации спасали. А как потише стало, вместо нас сменщиков отправили». Олег подпер щеку кулаком и задумчиво протянул. «Даже не знаю, завидовать тебе или сочувствовать. Если вспомнить ту драку с эльфами, то понимаешь, что война не игрушки. Но с другой стороны, ты незаменимый опыт получил, Айрунг». А забитого двух небитых дают, как бы банально это ни звучало. Угу, толку-то с этого опыта. Айрунг снова начал злиться. Когда стало ясно, что хозяева Змеиного связано со случившимся в Гамзаре, ребята были готовы руками их рвать, да только кто же нам позволит. Попробовал Льеру Бримсу сказать, так тот порекомендовал не совать свой нос куда не просят. Я ему даже пригрозил через ложу напрямую в совет мастеров обратиться — так он меня насмех поднял. «Ты угрожал магистру наказующих?» переспросил Олег с ужасом. Рихнулся? Где твоя тяга к магии? Желание познать запретное. Зачем лезешь в политику?» Айрунг прикрыл глаза и медленно посчитал до десяти. Немного помогло. «Зачем? А ты когда-нибудь видел разрушенный монстрами город? Тысячи жертв, кругом одни развалины и израненные люди, не знающие, что им делать» то ли горевать, то ли радоваться. И все это случилось лишь потому, что кто-то не захотел преподать кровожадным уродам урок. «Я тебя не узнаю. Откуда такая горячность? Урок нужен, не спорю, но вот когда? Ты хочешь, чтобы опять впустую гибли необученные мальчишки? Ладно, закроем тему». Айрунг поднял руку, прерывая Олега. «А то на нас уже начали оглядываться». Оба ненадолго замолчали. Разговор свернул в неправильное русло, слишком неприятная тема. Еще немного, и они могли наговорить друг другу немало лишнего, точнее, Айрунг мог. Следовало исправлять ситуацию. Фу, чуть не забыл. Я ж соотечественника твоего видел, этого, как его, Ярослава». «Да ты что!» — оживился, помрачневший был Олег. «Точно говорю. Имя другое взял, да и вообще изменился». «Силу опять же немалую набрал», — неожиданно рассмеялся Айрунг. «Вот у кого полно опыта, так это у него. Одни его взаимоотношения с эльфами чего стоят, а он еще с драконами успел схватиться. Очень-очень деятельный молодой человек. После жизни у гномов ты мне его начинаешь напоминать». «Не самое лесное сравнение. Я его помню не с самой лучшей стороны». «Ерунда! Зато сейчас из него такой боец получился, что загляденье! Будь большинство вояк в нашей армии хотя бы наполовину равны ему по силе, о будущем можно было бы не беспокоиться!» «Чудеса!» — протянул Олег. «Жалеешь, что сам с ним не встретился? Зря! С таким, если судьба сведет на узкой дорожке, инстинкт сам меч в руку бросит. Опасный он человек, очень опасный!» Вскоре разговор угас, и они расстались. Только тогда Айрунгу пришло в голову, что оба они ни словом не обмолвились о подруге Олега. Дочь Гитрима стала чем-то вроде табу. А еще Макс с необычной ясностью понял, их жизненные пути расходятся все дальше и дальше. Олега привлекали к работе с гномами, а самому Айрунгу предстояло продвигаться по армейской лестнице. Скучно, уныло. Но ничего не поделаешь. От чего-то опять вспомнился Кирсан Каифат. Этот беглец показался Айрунгу тем человеком, который всегда точно знает, чего хочет.